Посмотрим, голубчик, как-то ты от этого отвернешься. Злорадно помыслил хлебосущенский, перечитывая свое произведение. Прибавить разве еще немного красноты и возмутительного духу этого? Или и так оставить? Нет, хорошо, окажись будет и так. Теперь оставляется только два-три письменца, подходящих состряпать. Якобы тут целый заговор и целая тайная агенция имеется, а за сим и дело почти готово. И Плевкт снова принялся за писание. Вскоре и письма были готовы. Тогда он повез их к Амалии Потаповне фон Шпильце с тем, чтобы та отдала их переписать надежному человеку на обыкновенной почтовой бумаге. генеральша обещала исполнить. Она во всём этом деле принимала живейшее участие, чувствуя подобно хлебоносущенскому и над своей головой точно такой же дамоклов меч. Поэтому все те обстоятельства, которые мы передаём теперь читателю, являются результатом её секретных аудиенций и советов с великим юристом и практиком Черт знает, из-за каких пустяков и дело-то все началось я, думал в иные минуты хлебоносущенский. А ничего, кроме всей тактики, не придумаешь. Отступать нельзя, потому зашло-то оно уж через чур далеко. Надо действовать. И они, как уже убедился читатель, точно что действовали. Приехав от генерал-шефа лефт-корполковник Карламоиевич снова заперся в своём кабинете и старательно стал переписывать по транспаранту известное уже возмутительное воззвание, стараясь придать своей руке возможно больший общеписёрский почерк. Переписав экземпляров около 8 он остановился, справедливо подумав, что и того будет достаточно для ясной улики. На другой день после этого Сашенька матушка принесла к генеральши литографский камень и три экземпляра колокола, уложенные и запакованные сеном в корзине из под вина. А Полевт Харлампьевич явился туда же с пакетом своих прокламаций. Что письма? – спросил он. Шамфертик. Все готово. Вы уж, матушка, по православному объясните мне по-российски, а то я не понимаю. А зачем мне понимать? Да уж так, я всегда желал полным патриотом остаться, потому и не захотел учиться. Генеральша удовлетворилась сим патриотическим аргументом и объявила, что мол всё уже готово, что она сама скопировала письма эти и притом буква в букву с оригинала только руку свою несколько изменила ибо всегдашний почерк её отчасти и там известен пожалуй ещё как-нибудь вспомнят или догадаются Полевкд Харлампович от глубины души своей поцеловал её пухлую потную ручку за эту рациональную предосторожность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 Главная суть остается, стало быть, в том, каким образом в тайне подсунуть все это в квартиру Бироева. Надо скорее, как можно скорее это сделать, настаивал Хлебонасущенский. Этот человек нам положительно вреден. Посмотрите, как хлопочет он, какие тени подозрения старается на нас-то набросить. Каждый день он шибко подвигается вперёд. Каждый день ведь хоть что-нибудь до да уж непременно откроет новенького в свою пользу.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 Курносоя девушка Груша отличалась умом не особенно прочного свойства и сердцем очень чувствительным. Поэтому, не вдаваясь в невозможный для неё анализ, что за человек есть этот Иван Иванович, она беззаветно прилепилась к нему всем своим нежным и добрым простоватым сердцем.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 Когда Амалия Потаповна на секретном совещании своём с Александрой Пахомовной передала ей о крайней необходимости подброса известных уже вещей в квартиру Бероева и о крайней затруднительности этого пассажа, мысль генеральша упала на всегдашнего исполнителя её поручений Зеленькова. И вдруг Сашенька матушка, к великой радости её превосходительства, объявила, что это дело более лёгкое, чем кажется.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 Генеральша снова посоветовалась с полевктом Харламповичем и затем отдала новые инструкции своему фактотуму. Результатом последних было то обстоятельство, что Иван Иванович немедленно же приобрёл себе для большего удобства широкую шуinel, сохранил под сюртуком у самого сердца пакет с заветными бумагами, А сверток колокола вместе с камнем опустил в очень вместительный карман шинели и на следующий день с восьми часов утра отправился пить чай в одно из хорчевин под Ячменской улице, которая приходилась почти как раз против дома, где жил Бероев. Хотя чаепитие Зеленкова продолжалось очень долгое время, однако он не столько занимался чаем, сколько пристальным глядением в окно.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 Человека этого он видел только впервые, но детей признал тотчас же. Это были дети Бероевой, которых Иван Иванович неоднократно встречал во время житья своего в этом доме, когда они выходили гулять вместе с матерью или с грушей. По детям не трудно было догадаться ему, что незнакомый человек их отец, Егор Егорович Бероев.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 Ну, это дело хорошее. Жаль мне твою бараню. Уж так-то жаль. Подумаешь, беда какая стряслася. А вот что, Грушенька, перебил он самого себя. Смерзне что-то пить хочется. Как бы это к пивка хватит, что ли, стаканчик, ась, невозможно ли? А чего ж невозможно? Это пожалуй. Да и идти в пивную не хочется, устал я что-то. Будь-ка ты такая хорошая, смахай. Вот тебе и денег на пару пива.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 А Иван Иваныч тем часом, не теряя ни минуты, шмыгнул в смежную горницу, огляделся и видит, что печка тут как нельзя удобнее пришла с ему на помощь для исполнения заказанного дела, благо взбираться не трудно, потому рядом с ней умывальный шкафчик стоит. в забраться на него, доположить да за карниз железной печки бумаги и камень было делом одной минуты, после чего Иван Иванович, как ни в чём не бывало, вернулся в кухню и стал поджидать прихода Груши с парою пива. Покалякав с ней минут 10, он простился и пошёл, как было назначено, к Александре Пахомовне. Ах ты, Господи, Боже мой, скорбел он, идучи своей дорогою и что я за человек-то нафимский вертят мною как хотят, а я молчи, ведь теперь это значит барину этому какая ни на есть беда, через меня подлица приключиться без того уж и не подослали бы и за что, подумаешь, добровон худо что сделал мне и забидел бы, как ни на есть а то ведь ровно ничего и не знаю то я его совсем опять же вон на медне убить человека заставили эх не хорошо Иван Иваныч не хорошо а что поделаешь уж знать судьба моя такая и не желаешь а в органь и что это за сила у них надо мною с чего они заполонили меня совесть то проклятая подика измучает теперь и ничего больше не придумаешь, а кроме того, что получить мне теперь с их превосходительства заработае деньги, да загулять. Ух, как мёртвую с горя запью право. И меж тем Иван Иванович, хотя и скорбел в душе своей, а всё-таки шёл к Сашеньке матушке с отчётом о благополучно исполненном поручении. Теперь читатель знает уже наполовину, как все это случилось. Другую половину за масловатого фокуса взялся исполнить уже новый механик.